А где-то около двух часов дня кто-то позвонил в калитку. Полина посомневалась. Открывать ли? Она пока никого здесь не знала, даже с коллективом Клима не познакомилась еще. Но звонок настойчиво и громко пиликал. И девушка пошла к воротам. — Кто там? — спросила осторожно Полина. — Меня зовут Надежда Ставрова, я жена Клима ответил ей спокойный, приятный женский голос. Полина отперла и распахнула калитку. Женщина была эффектной и выглядела потрясающе. Блестяще. Как-то сразу становилось ясно, что перед вами обеспеченная, благополучная, халеная европейка. Прическа, одежда высокого класса, макияж, аксессуары, манера держаться. Полинка тут же пожалела, что она в домашнем платьице. Пусть и от очень известной фирмы, к тому же без макияжа. Коса, по-простому, почти по-деревенски. Хотя чего там почти? Но Клим улетел к вам. Отступая в сторону и пропуская гостью, сообщила она. — Да, я знаю. — Что он так вам сказал? Холодно улыбнулась женщина и прошла вперед. Поднялась на веранду, провела рукой по спинке плетеного кресла с задумчивым видом. Вошла в дом, осмотрелась в просторной прихожей, прошла без приглашения в гостиную, походила по ней, рассматривая, трогая вещи. Полина следовала по пятам, как прислужница какая за барыней. «Ну что...» «Вы и есть его очередная любовь?» — спросила дама, иронично улыбнувшись, отодвинула и села на стул возле большого стола. «Давайте позвоним Климу», — предложила Полина и пошла за телефоном в кухню. «И что вы ему скажете?» — усмехнулась гостья. «Или правильнее хозяйка дома?» что я здесь, или спросите, где он? Я именно для этого и пришла, чтобы все вам объяснить. Что объяснить? Вернулась из кухни с трубкой в руке Полина, но так и не набрала номер клима. «Сядьте!» — отдала приказание Надежда. Полина приподняла одну бровку, показав мимикой и удивление с усмешкой по поводу тонна указания гостя. «Или все-таки хозяйки?» «Пожалуйста», — исправила первоначальную жесткость дама. Но Полина не села, прислонилась бедром к высокому подлокотнику дивана, скрестила руки на груди и ждала объяснений. «Ну хорошо», — улыбнулась действительно жена Клима. «Собственно, я пришла сюда только из-за вас. Как бы вам ни казалось, все изумительно прекрасно в отношениях со Ставровым. Увы, вы не первая. И, думаю, не последняя женщина, которой он рассказывает сказочку о злой жене, бросившей его на целых три года и уехавшей в Германию». Надежда присмотрелась к лицу Полиной и удовлетворенно кивнула. «Вижу... «Что именно это он вам и говорил?» «Ближе к сути», — попросила Поля. «А мы уже в ней, дорогая», — усмехнулась Надежда. Ставров рассказывает это женщинам так же, как и то, что я никак не могу и не хочу приехать и дать ему развод. Потом объясняет, что развестись со мной сложно, потому что я гражданка Германии. Оформлять расторжение брака надо по обоюдному согласию и сразу в обеих странах. И тянутся эти отговорки и объяснения ровно столько, сколько он увлечен своей новой пассией. Периодически Ставров сбегает от них ко мне. Мы прекрасно проводим время вдвоем. Затем он возвращается обратно. Он ведь уже сказал вам, что я год не была в России? Ну да, а как же, кивнула она и снова усмехнулась. Только Клим забыл сказать, сколько раз за этот год он сам приезжал ко мне и как часто летал все эти годы. Такая тактика, правда, наполовину. Но наш Климушка замечательный мужчина. Он уговаривает женщин переехать к нему жить. Показывает свой необустроенный женской рукой дом. Предлагает навести в нем уют и стать хозяйкой. И даже называет женой издают женщине полную уверенную надежду на свои серьезные намерения. Но, увы, через пару-тройку месяцев бывала правда, и полгода, — со всей честностью заявила она, сделав подтверждающий жест ладонью. — Не буду врать, было и полгода как-то раз. Но потом женщина становилась ему неинтересна, и он с ней расставался признаваясь, что, оказалось, все это время любил только свою жену. И теперь это выяснилось. И мы решили попробовать жить вместе. Начать все сначала. И тогда Ставров едет ко мне. Вы, как я понимаю, находитесь в начальной стадии этих отношений. От вас Клим только первый раз сбежал. Сказав, что полетел в Германию требовать от меня развода, Полина молчала, позы не меняла, стояла, слушала, изо всех сил старалась держать лицо, чтобы ни одной черточкой, ни одним дрогнувшим мускулом не выдать, как страшная черная холодная жуть пробирается в сердце. «Вы не могли бы принести мне стакан воды?» Продолжая холодно улыбаться, попросила жена Ставрова. «Нет» ответила Полина, тщательно контролируя свой голос. Вы здесь хозяйка, идите и налейте сами. Ну, по сути, верно, по форме хомовата. Впрочем, какая разница? Надежда грациозно поднялась со стула, проплыла в кухню, чем-то там погремела, пошуршала, вернулась со стаканом воды и уже не садилась. Сделала несколько глотков. Внимательно поразглядывала Полину и продолжала словесную экзекуцию. Понимаю, как не хочется вам в это верить, ведь наш Ставров, он такой необыкновенный, герой, настоящий мужчина, спаситель, великий кузнец, гений, немногословный и сдержанный, честный, порядочный. И если дал обещание, то исполняют его. — Все это миф, дорогая. Как много обещаний он дал лично вам. Кроме своего коронного все будет хорошо. — Вижу, что немного, — кивнула она. Помолчала и с сочувствием в голосе продолжала. — Понимаю. У вас нет оснований мне верить. Только когда Клим вернется, посмотрите его за грандпаспорт и увидите, какое количество виз выезда и въезда в Германию там стоит. У меня дома он проводит больше времени, чем здесь. Или спросите его коллег. От них ничего не скроешь. У Жанита знакомы со всеми его бывшими женщинами. Одна из них живет, кстати, в этом поселке. Зовут ее Марина. Вы можете спросить и у нее. Проверьте его записные книжки. Он ведет такие старые бумажные и держит их в тумбочке. Удивитесь, обнаружив там множество женских имен с датами. Это даты длительности их отношений. Иногда рядом записаны адреса этих женщин. Впрочем, не стану вас убеждать. Мне хотелось честно предупредить вас, потому что Ставров сказал, что вы совсем молоденькая. И не обманул. Мне просто вас сжали. А поверите ли вы мне или нет? Это уже ваше дело. И как поступать тоже. Надя поставила стакан на стол, сдержанно кивнула линии и не спеша направилась к входной двери. Вдруг остановилась перед ней, повернулась и сказала напоследок. Кстати, чтобы вы знали, мы никогда не разведемся со Ставровым. Наш брак устраивает нас обоих как и та свобода, которую мы даем друг другу. Он мой муж и им останется. К тому же, вы знаете, Клим чертовски хорош в постели. А такими мужчинами не разбрасываются. Прощайте, Полина. Да, Клим сказал мне, как вас зовут. Он вообще много чего мне про вас рассказал. И она вышла за дверь. Процокала каблучками по покрытию дорожки. Хлопнула тяжелой калиткой, через несколько секунд послышался звук отъезжающей машины. А Полина все стояла и стояла в той же позе и смотрела в черноту, закрывавшую ей глаза. «Книжки!» – вдруг подскочила она на месте от пришедшей идеи. «Она сказала записные книжки!» И Полина побежала в спальню, рванула с такой силой на себя в выдвижной ящик тумбочки, что он выскочил из пазов, рассыпав по ковру все свое содержимое. Не выпуская пустого ящика из руки, Полина села, не глядя на край кровати, в ужасе прошептав «Господи, что я делаю? Что я творю?» Она отбросила ящик, закрыла лицо руками, застонала и принялась раскачиваться из стороны в сторону. Повторяя я в полном отчаянии. Что я делаю? И вдруг сорвалась с места, подскочила и принялась лихорадочно носиться по дому, собирая какие-то свои вещи. Бегом возвращалась в спальню, кидала их на кровать, снова бежала куда-то, притащила сумку и только тут остановилась, вернувшись в разум. Спокойно, призвала она саму себя. «Подумай, и только потом делай!» Думать не получалось. Думать совсем не получалось. Было очень плохо, больно. Словно вырезали что-то изнутри без наркоза. Сил никаких не оставалось ни терпеть, ни дышать, ни жить. Но она заставила себя сосредоточиться на конкретном деле. Собрать правильные и нужные на первое время вещи. Остальные можно будет и потом забрать. Когда наступит, это потом. И сколько будет длиться это первое время, Поля не знала. А думать так и не получалось. На автомате сложила самое важное. По сто, наверное, раз пересмотрев и по сто раз повторив в голове, что именно из вещей важно не забыть. Обошла весь дом, выключила везде свет, проверила окна, двери отключила краник на газовой плите, вышла, заперла дверь на замок, положила ключ под катку с цветком на веранде, а вот от калитки ключ пришлось взять с собой. «Ну ничего», — подумала Полина. «Я его Алине отдам, она передаст хозяину». И, вспомнив про Алину, набрала ее номер телефона. «Ну что там, молодоженка, как вы там?» Как всегда приподнято, бодро поинтересовалась дизайнер. «Алина!» — мертвым старческим голосом сказала Поля. «Я тебя очень прошу. Если меня начнет разыскивать Клим, скажи ему, чтобы он меня не искал и не звонил. Не надо. Я не хочу и не могу. Ты не переживай. Заказ сдам в срок. И второй тоже». Только не трогайте меня сейчас. А с ним мне больше не надо встречаться. Поля, прорала Алина. Что случилось? Что с тобой? Со мной все в порядке, честно, уверила Полина, подумала и добавила. Клянусь, я жива, здорова и свободна. Только ни о чем не спрашивай больше. Я сама объявлюсь. И нажала отбой. И сразу же раздался звонок. Она посмотрела. Клим Ставров. Подумала, слушая мелодию вызова. Стояла. Смотрела и думала. И ответила. Привет, Полинка. Улыбался он. Она прямо слышала, что улыбается. Как ты там одна? Клим. Своим новым мертвым голосом обратилась она к нему. «Я все знаю. Мне все объяснили про тебя с твоей женой и другими женщинами. Ты больше мне не звони. И искать не надо, пожалуйста. Ни из жалости, ни из злости. Пока». «Поле!» Она нажала отбой. Звонок повторился практически сразу. И Поля отключила телефон. Теперь предстояло самое сложное – добраться до бабушки. А это сначала до станции, потом на электричке до Москвы, потом до другого вокзала и снова на электричке до станции. А там либо на такси, либо пехом. Нет, поняла Поля, ей такое не осилить. Она где-нибудь по дороге скончается. И тут вспомнила, что на станции стоят местные таксисты. А если уговорить, дорого будет, понятно, но если по прямой между шоссе ехать, то и не очень-то далеко выходит. Они как раз с Климом смотрели, как от него до бабули лучше проехать на машине. Не так уж и много получалось. Одного таксиста она уговорила. Содрал он, правда, не по-благородному, но ей уже было все равно. Полина всю дорогу прокручивала и прокручивала в голове монолог законной жены Ставрова и каждый раз убеждалась, что та знала, о чем говорит. И про его все будет хорошо. И про жену в Германии, не дающую развод. Да все, все она знала и правду говорила. Поля влетела к перепугавшейся заранее бабуле, обняла ее и не отпускала. — Что, Полин, какая беда? — пугалась еще больше бабушка. — Я ушла от клима. Вот какая беда! — призналась Полина и уточнила. — Насовсем ушла. И больше не хочу. — Он тебя что, обидел, ударил? — отлепила от себя внучку и заглянула ей тревожно в лицо Анна Викторовна. — Нет! «Что ты?» – поразилась такому предположению Поля. «А ну-ка, хватит!» – встряхнула ее за плечи бабуля. «Прекрати тут драмы устраивать! И меня, старую, до смерти пугать! Садись и рассказывай все по порядку!» Он набирал и набирал ее номер. Снова и снова слышал одно и то же про абонента, совершенно недоступного. Черт, что там происходит? Где она? Что за странное заявление? Что там поле про жену и каких-то женщин знает? Бред. Ставров переоформил билет на более ранний вылет в Москву, потеряв кучу денег и не обратив на это никакого внимания. А за время полета такого уже себе напридумал из-за страха за Полину. Да ее похищение или наезда на нее криминала из-за матери. Ну какая это защита? Опер с Петровки. Ну что он против черных риэлторов, крышуемых или руководимых кем-нибудь из высоких чинов? Шик! Да за такую хату сейчас раздавят, и мяукнуть не успеешь. Тем более Полинка. В перемешку с молитвами Клим жестко думал. Если это из-за мамаши, он ее своими руками удавит. Возьмет такой грех на душу. Если с Полинкой что-нибудь случится, всех укатает. И Катю, эту мачеху дурную, в первую очередь, да еще и папаше святому достанется. Бросил девчонку одну разбираться с психической, подставлять свою голову, а сам в счастье и благости поживает. Жёстко думал. Страшно. Выйдя из самолёта, сразу набрал Полины номер. Снова не абонент. И отчего-то позвонила Алине. «Что у вас там происходит?» Наехала на него сходу она. «Так, быстро скажи, тебе Полина звонила?» Отрезал Ставров. Алина подробно передала. Что и как говорила ей Поля, и в каком состоянии, по ее мнению, находилась. Что лишь добавило уверенности Ставрову, что случилось самое страшное. Из аэропорта он сразу поехал к ней домой. Звонил, стучал, но чувствовал, что ее там нет. Никого там нет. Он отправился домой к ее маме. Когда Полинка про нее рассказывала, назвала точный адрес, чтобы Клим понял, о каком доме идет речь. Ставров запомнил. Катенька-то дома как раз оказалась. И, открыв дверь, сразу же вошла в роль куртизантки. Так, жестко остановил ее Ставров. Полина у вас? Насколько я знаю, она у вас, надула обиженно губки Катенька. На вас в последнее время кто-нибудь наезжал из-за квартиры? Вел допрос Клим. «Да чего на меня наезжать?» Все больше злилась она. «Да, уж на вас-то чего?» Задумчиво согласился он. «У вас сейчас есть кавалер? Никто поселиться вместе, пожениться не предлагал?» «Нет, я временно свободна», провела она соблазнительно плечиком. «Повезло вам», вздохнул Ставров. Он еще ее пораспрашивал заходя с разных сторон, и убедился, что в последнее время никакой опасности с этой стороны для Полины вроде как не было. Но это сильно относительно. Имелись же в прошлом люди, которые уже пытались окучить данную жилплощадь и обладать информацией о ее настоящих хозяевах. Все может быть. Черт бы побрал. Все, что угодно может быть. «Дайте телефон и адрес бабушки Полины», — потребовал он. «Моей мамы?» — удивилась Катюша. «И ее тоже», — махнул рукой Ставров. «Но сначала бабушке Ане». «Так», — соображал он, — «надо добраться в поселок, домой посмотреть, что там за обстановка. Если ее оттуда увели, не будем об этом взять машину и ехать к ее бабушке». Он помнит, куда. Они с Полей как-то смотрели по карте. Потребовав рассказать все, бабуля, казалось, имела в виду именно все. И Поля говорила и говорила, вспоминая их первую встречу. И его приезд на Ивану Купалу в село Красивое. И все, что произошло дальше. Говорила, говорила. Анна Викторовна слушала. Задавала уточняющие вопросы кормила ее под рассказ, поила чаем. А девушка все рассказывала, рассказывала и дошла до сегодняшнего визита мадам Ставровой. И даже не смогла заплакать. «Вот что я тебе скажу!» Строгим тоном начала свою ответную настальническую речь бабушка. «Я мамашу твою, Катерину, порой готова с собственными руками удавить за то, что она с тобой сотворила». Но это так, к слову, ты подсознательно не доверяешь ни одному мужчине, кроме отца. А ему только потому, что он именно твой отец. И ты ждешь от мужчин обмана и всего самого плохого. Это засело у тебя с детства в подсознании. Но знаешь, дорогая, пусть в тебе это недоверие и сильнее, чем у других, но ведь каждая женщина рискует, доверяясь мужчине. Никогда не угадаешь, можно ли это делать или нет. Никогда за сильным чувством влюбленности, любви, увлеченности мужчины не рассмотришь. Можно ли ему доверять? Можно ли на него положиться? То есть у всех женщин это как рулетка? Поразилась Полинка и посмотрела на бабулю удивленно. Не всегда, но в большинстве случаев. Успокоила Анна Викторовна. Но разговор сейчас не об этом. С двенадцати твоих лет девочки, девушки, женщины, что только не вытворяли, пытаясь наказать тебя за слишком большое внимание противоположного пола. И ты прекрасно знаешь, на какие дела они способны. И вдруг выслушиваешь какую-то постороннюю цацу заезжую. И веришь всем помоям, что она на тебя вываливает. И мало того, даешь сразу же дёру. Это что такое? Позволь тебя спросить. Ну, я же объясняла, что она говорила. В отчаянии тряхнула руками Полина. И что? Лично я не услышала ни одного веского доказательства, спокойно возразила бабуля. Что Клим не полетел в Германию? Докажи. Что жил с какими-то женщинами? А почему нет? Он нормальный, здоровый мужчина. Что ему, целебат объявлять, что ли? Ну, жил. И что? Что расстался с ними? Так и, слава богу, тебе вот достался. А как расстался и почему, уверена, этой немкой курице неизвестно что есть у него какие-то записи? Есть и должны быть. Он же берет заказы и наверняка имеет дело с хозяйками домов и записывает сроки или еще что-то. Да даже если имена бывших любовниц. Тебе-то какое имеет отношение? Чтобы ты проверила его паспорт? Ну хорошо, предположим. Ты проверишь, возьмешь на себя такую грязь, унизишь, оскорбишь его. И что ты увидишь? Шенгенскую визу? У него клиенты и покупатели из-за границы. В том числе и в Германии. И если ты вот так спокойно и без истерики проанализируешь все, что она сказала, то поймешь, что это обычная женская вонючая месть. И ничего более. Желание навредить твоему Ставрову. Ну она же... Постепенно, осознавая аргументы бабули, попыталась что-то еще доказать Поля. «Что?» — строго спросила Анна Викторовна. «Знает твое имя? Сама приехала, чтобы предупредить? Ты много помнишь добрых намерений, которыми руководствовались твои знакомые девочки и женщины? И чем это оборачивалось?» И потом, если она так уверена, что Клим расстанется с тобой и всегда будет ее мужем, и это у них такая своеобразная жизнь, чего ей тогда беспокоиться и тащиться в Москву, куда она больше года не ездила? А из Москвы так вообще к вам в село утруждать себя разговорами с тобой. Сидела бы в своей Германии и спокойно ждала, когда муж расстанется с очередной своей дамочкой. Из чего я делаю вывод? Что рассчитана эта атака была именно на такую реакцию недалекой молодой девочки, что ты сбежишь и порвешь с Климом всякие отношения, а она в полном шоколаде и при так нужном статусе жены. Бабуля поднялась со стула, подошла к Полине, обняла внучку и прижала ее голову к своему животу погладила по голове и спине, отстранила, посмотрела сверху вниз и улыбнулась. «Обычно ты всегда, как ты это там говоришь?» Задумалась она и усмехнулась, вспомнив. «Просекаешь, точно. Просекаешь такие женские пакостные штучки сразу и безошибочно. Но сейчас ты любишь». Совсем не знаешь, как жить с мужчиной и насколько ему можно верить. И боишься верить, поэтому и попалась на эту гнусность». «Ба!» — смотрела на нее страдальческими глазами Полина. Ну как? Как можно вот так? Без всякой глядки и тени сомнения, зажмурившись верить и ничего не бояться?» «Не знаю». Снова погладила ее бабушка. «Но без этого не будет ни сильной любви, ни семьи настоящей, ни полного счастья, то есть до донышка!» Она наклонилась, поцеловала девушку в макушку, распрямилась и задорно улыбнулась. «Но насколько я могу судить из твоего рассказа об этом Климе?» В ближайшие же часы он придет сюда и найдет тебя здесь. — Может, ба! — подскочила с места Полина. — И что делать? — А чего ты хочешь? — смыкнула бабушка. — Чтобы он тебя нашел и догнал? Или спрятаться и все обдумать? — Все обдумать! — тут же выбрала второй вариант. Полинка и повторила. «Мне надо все-все очень хорошо обдумать». «В таком случае тебе лучше уехать куда-нибудь и не говорить мне куда», посоветовала бабушка и более строгим тоном потребовала. «Но обязательно позвоните утром и доложить, что жива-здорова». «А почему не говорить?» – удивилась Полина. Бабуля наклонилась поближе к ушку, и, довольно улыбаясь, доверительно прошептала. «Потому что я тебя сдам за милую душу. Мне твой Ставров нравится». «Ба!» — возмутилась внучка. «А что делать?» — развела руки бабуля бессильным жестом, продолжая улыбаться. «На войне все средства хороши, а я воюю за счастье моей единственной внучки». Ба, но Ставров может оказаться совсем не таким хорошим, как себя позиционирует и ведет. Осторожно напомнила Поля. Может, кивнула она Викторовна. Вполне, но мы посмотрим, а время покажет. Бабушка притянула Полину к себе, обняла и посоветовала. Главное, ты не бойся ничего. Не бойся ошибиться и разочароваться. Это все равно жизнь, и не бойся доверять, даже если обожжешься. Перестань наконец бояться и просто живи. Жизнь такая короткая, детка, и пролетает мгновенно. А если ее еще и бояться, то и вовсе не заметишь. Была ли она у тебя вообще? И желали ты? или так и просидела в своем хрустальном замке. Бабушка отстранила поле от себя и распорядилась строгой барыней. — А теперь мотай отсюда, пока твой принц не прискакал. Принц не прискакал, имея собственных таких же двух божьих одуванчиков в лице непристых бабушек, со всякого рода болезнями и хлипкими нервами. Ставров решил предварительно позвонить и предупредить о своем визите и его цели. «Алло!» — ответили ему на звонок. «Здравствуйте, Анна Викторовна!» Мягенько обратился он к пожилой женщине. «Меня зовут Клим Ставров. Я близкий друг вашей внучки». «Да, она меня уведомила, что переехала жить к вам», — ответила старушка. Полинка была права, усмехнулся про себя Клим. Бабушка унес претензии на аристократизм, уведомила. — И по какому поводу вы мне звоните, Клим? — выясняла аристократическая бабушка. — Скажите, пожалуйста, Анна Викторовна, а Полина сейчас у вас? — вкратчиво поинтересовался Клим. — Нет, — однозначно отрезала старушка. И Ставров подумал, что придется все-таки ехать. Почему-то, не сильно поверив, этому ее нет. Но после продолжительной паузы бабушка вдруг расширила ответ. Она была у меня сегодня, но уехала, и я не знаю, где она сейчас. Может, в гостинице, а может, у каких-нибудь друзей. С подругами у нее полный провал, а у вот друзей хватает. «С Полиной все в порядке?» — быстро спросил Ставров. «Физически она здорова», — пояснила пожилая дама строгим тоном. «Она не находится ни под каким, как это у вас говорят, ах да, наездом. Вот под ним она не находится и совершенно свободна в своих решениях. Я говорю вам это потому...» «Что от вас она сбежала, насколько я понимаю?» «Сбежала», — подтвердил он и спросил. «Полина сказала, что произошло?» «Да, рассказала», — призналась бабуля. «Но вам открывать причину ее поспешного побега я не стану. Пусть она сама все объяснит». «Но она сбежала». — напомнил Клим, как забывчивому больному. — Ну, рано или поздно объявится, тогда и объяснитесь. Тем более у вас у обоих есть обязательства перед долиной. Так что объявится, не сомневайтесь, — хмыкнула ушлая старушка. — А вам, Клим, я бы посоветовала отдохнуть и просто дождаться, когда Поленька разберется в себе, — и выйдет из-под поля. «Но с ней что-то случилось, и я не знаю, что, и не знаю, как могу ей помочь», — напомнил напряженным тоном Ставров. «Уверяю вас, что она не больна, и ничего такого ужасного с ней не приключилось. Ей просто нужно время, чтобы подумать», — заверила она Викторовна и с нажимом добавила. И поверьте мне, Клим, если я даю слово, ему можно так же верить, как и вашему. Убедиться в этом у вас еще представится возможность, когда мы узнаем друг друга поближе. Спасибо. Поблагодарил он за уверенность пожилой дамы. Возможности продления знакомства и просил еще раз. Может, все-таки вы догадываетесь, у кого может поле сейчас находиться и где? — Нет, не знаю. Я специально запретила ей мне это сообщать, — строго объяснила бабуля. — Почему? — Удивился Ставров. — Потому что я бы ее вам сдала, — уверенно заявила Анна Викторовна и попрощалась. — Всего доброго, молодой человек! И положила труп. «Так, этот фортпост нам не пройти», — усмехнулся Ставров и порадовался, «что хоть один, пусть пока и условный, союзник в рядах Полиныных родственников у него уже есть. Но бабуля еще та, зажигает, судя по всему». И как бы его сердце и разум не рвались действовать и куда-нибудь ехать искать Полину, Ставров понял, что, похоже, совет бабушки оказался самым верным. Надо ждать, когда она сама объявится. Пусть хотя бы Алине позвонит или бабушке своей. Он тогда разыщет Полю. По-хорошему надо было лечь спать. Два перелета, испуг за Полинку, и ее поиски изрядно измотали Ставрова. Но спать не получалось. Он извертелся в одинокой кровати, продумывая варианты, что и как могло случиться за несколько часов его отсутствия. Что? Как? Кто мог полю здесь обидеть? Что такое внезапно произошло, что заставило ее бежать, сломя голову и говорить ему какую-то ерунду про жену и женщин? Он думал, думал, встал шел на кухню пить воду, возвращался, смотрел на вывороченный ящик тумбочки и не мог понять, зачем Полине это понадобилось и что тут у нее произошло. Собиралась, искала что-то, добросила. Вопросы, вопросы, вопросы, и так до самого рассвета. Ставров перевернулся ногами к изголовью кровати и смотрел, как начинающийся рассвет окрашивает в розовые тона причудливый сказочный лес, что создал Клим из металла. И вдруг остановил взгляд на птички, сидящей на ветке, и сразу вспомнил, как рассматривала в первый раз изголовье Полинка, как она водила пальчиками по листочкам, веточкам, жучкам, бабочкам, И птичкам, и сказала тогда. Как же это красиво! Ты создал чудо, только сделал одну ошибку, грустно заметила она. Какую? Очень заинтересовался Клим. Ну, подразумевается, что эта огромная кровать станет семейной. Ведь так? Так, подтвердил он. Ну вот, а у тебя здесь две разные птички, на разных веточках сидят, и обе одинокие. А это неправильно. В семейной спальне предметы должны быть парными. И уж тем более птички. Это вообще символ семейного счастья и верности. Они обязательно должны быть парами. Самец и самочка. Как жаль, что у тебя не так. Клим поднялся с кровати, оделся, собрался и отправился в цеха делать птичек для изголовья семейной кровати. Должны быть парами. «Привет, Антоныч!» Поздоровался он со сторожем, местным жителем. Мужичком под шестьдесят, который трудился у него на производстве, с большим удовольствием сбегая от своей шумной жены. «О, Клим Иванович!» А что врань-то такую? Порадовался ему, как родному Антоныч, и заторопился открывать. Да надо одно дело закончить, — ответил туманно Ставров. Неугомонный ты талант, Клим Иванович, — покрутил головой в восхищении сторож и живо так спросил. Ну, с женой-то разобрались или как? С какой женой? Не понял вопроса Ставров. — Ну как, с какой? — удивился, в свою очередь, вопросу Антоныч. — С Надеждой твоей. Или у тебя теперь другая жена, какая есть? — Пока нет, но скоро будет, — рассеянно оповестил Крим и с нажимом переспросил. — А ты что про Надю-то вспомнил, Антоныч? — Ну как, чего? — снова подивился тот. Приезжала же до вечера. Вчера на такой шикарной машине подкатила. А я как раз слуга шел навстречу. Поздоровался. Я же ее помню. Еще с тех времен, когда она сюда приезжала, и ты ее с нами знакомил. Но она меня нынче в полный игнор. Не поздоровалась, мимо прошла. Как и нет меня. Пустое место. И в ворота звонить. Вот я и подумал, что мир наводить приехала. Так что, не помирились? Подожди, Антонович, остановил его Клим. Ты уверен, что это была Надя? Абсолютно, уверил сторож и жестом подтвердил свою уверенность. Точно она. Я ее хорошо помню. Так, констатировал непонятно, что Клим и повторил. Так, ну что, работать будешь? Буду, рассеянно кивнул Ставров и направился в цех. И пока шел, уже приблизительно представил, что произошло во время его отсутствия. Он сказал Надежде, когда и с какой целью прилетать, и просил встретить, но она не только не встретила, ее не оказалось ни дома, ни на работе, а там ему сообщили, что у госпожи Ставровой срочное дело, и она будет отсутствовать до конца недели. Что за дело и где Надежда сейчас, объяснять отказались, несмотря на то, что Клим ее муж. Телефон этой госпожи наглухо находился вне доступа. Понятно, приблизительно Клим представил, что она могла наговорить Полинке, чтобы та рванула с высокого старта напуганное до бессознательного состояния.